Глава шестая. Малое наказание. Новая учительница пения Ольга Васильевна обнаружила у Изочки тонкий музыкальный слух и красивый голос. «Прощайте, скалистые горы! На подвиг отчизна зовет!» пела Изочка на школьном концерте в честь Дня Победы. 19 мая третьеклассников примут в пионеры. Они будут играть в зорницу на зеленом лугу и петь хором у костра. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Изочка давным-давно выучила пионерское обещание. Я, Иза Готлип, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, Вступая в ряды всесоюзной пионерской организации, Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю Горячо любить свою родину. Знала Изочка и из стихотворение о красном галстуке, Только оно ей не нравилось, Вернее, не нравилась одна строка. Пионерский галстук, нет его родней, Он от юной крови стал еще красней. Кровь за кровь. В глазах становилось красно. Может быть, ее выберут звеньевой. Их отряд обязательно вступит в школьную тимуровскую команду. Пионеры-тимуровцы помогают одиноким матерям и вдовам погибших на войне солдат. Тайно рубят ночами дрова, складывают поленницы и вывозят зимой снег со дворов во враги. Пионер, вожатый Алеша, рассказывал, как это здорово когда слабенькая старушка, выйдя утром из дома, не узнает чисто убранного двора и плачет от радости. Изочка пела. Сровые матросы боролись и погибали за свободу родных берегов. Елизавета Сергеевна сказала вчера, что советские люди отстаивали в войне не только Родину, но и будущее страны, новую эпоху, завтрашний день мира. Народ воевал за счастье всех-всех всех ленинцев, октябрят и пионеров. Какие же красивые слова в пионерском обещании и в этой песне. Лучи майского солнца путались в волосах зрителей. У сцены тяжелым костром полыхало красное знамя. Высокая благодарность звенела и переливалась с песней по всему залу. Ребята и учителя аплодировали долго. И кто-то даже крикнул «Бис!». А после концерта Изочку и Ольгу Васильевну вызвал к себе директор школы. Стол в кабинете пестрил плохо отмытыми чермильными пятнами. Поставленная на попа темно-фиолетовая классная доска бросала в угол жирную тень, и сиренево темнела под мышками бледно-лиловая директорская рубашка. Было жарко. Серый пиджак в косой рубчик свесил плечи со спинки стула, точно упавший от усталости человек. Директор в упор уставился на учительницу пения выпуклыми глазами, странного бурого цвета, и чуть помедлив, невыразительным голосом похвалил. «Замечательные выступления!» «Спасибо!» Бурые глаза дрогнули, как кусочки потаявшего студня и тотчас похолодели. Однако не кажется ли вам, что дочери спецпереселенцев не пристала лицемерить, распевая патриотические песни? Ольга Васильевна встала на вытяжку, будто старшеклассница на экзамене. Лицо ее залилось салой краской. Я думала, нет необходимости объяснять ребенку то, о чем он пока не имеет понятия. Директор смерил учительницу уничижительным взором, заложил руки за спину и зачем-то принялся крупными шагами измерять кабинет. Шагал, поворачивал у стены и шел обратно. При этом, кажется, разговаривал сам с собой, потому что смотрел отсутствующими глазами вглубь себя, а не на Ольгу Васильевну с изочкой, и не просто разговаривал похоже, заучивал наизусть доклад. Гуманность ЦК не знает предела. В попытках оправдать и оправдаться скрыта слабость. Всепрощение ведет к отклонению от чистоты идей. Принимает макиавеллиевские формы якобы чьих-то заблуждений, разоблачений. Руководители партии как будто не видят происков врага и он вот-вот явится с отмытым прошлым, с переписанной на анкетой и с новой силой начнет свою старую вредительскую деятельность. Врагов освобождают, не требуя от них раскаяния. Подразумевается, что они невиновны, что они жертвы несправедливости. А ведь самый страшный противник — тот, кто может подорвать страну изнутри. Директор выдержал паузу. Надеюсь, оправдают не всех. Особо опасных оставят здесь, на севере. «Малое наказание для них, малое», — повторил он жестко, кривясь лицом. «Мы тут живем, и ничего, пусть и они поживут». Он резко повернулся к изочке. От неожиданности она отшатнулась а он, приблизив к ней большое дрожащее лицо, прошипел. «Мы должны сделать все возможное, деточка, чтобы вырастить из тебя человека, достойного нашей великой Родины. Мне известно, что ты хорошо учишься, ты обязана хорошо учиться, а вот до патриотических песен тебе еще следует дорасти». «Поэтому на школьных концертах петь их не надо». «Не надо! Это...» Он пожевал длинными губами, подыскивая нужное слово. «Кощунственно, деточка!» «Надеюсь, мама объяснит тебе, почему таким, как вы, нельзя петь советские песни».